Глава пятая. Лейла шла по коридору в сторону кают-компании в глубокой задумчивости. Почти три часа попыток разобраться в ситуации, вопросов только добавили. Но вот перед командором, пожалуй, стоит извиниться. Не публично, конечно, но все же. Неизвестно, как бы она действовала на его месте. Точнее, она как раз сейчас на его месте. И даже примерно не понимает, за что браться в первую очередь и куда бежать впору и правда начинать пить. Самое главное, что она поняла из выжимки Искина по итогам деятельности экипажей кораблей, они в огромной глубокой заднице. Оба корабля способны к межсистемному переходу в предаварийном состоянии. На Сокре Искин только-только смогли установить. Половина реакторов требовала срочной замены, которую возможно сделать в условиях дока. Система жизнеобеспечения висит на орудийных накопителях, которые заряжаются портативными генераторами на медленных изотопах, предназначенных для полевых лагерей планетарной пехоты. Энергии оставшихся в строю корабельных реакторов хватает едва-едва заряжать ремонтных дроидов, додержать щиты и время от времени маневрировать в астероидном поясе. На Фрайде дела обстояли примерно так же. Полет транспорты выдержали. А вот после финиша в этой безымянной системе оборудование буквально посыпалось. Требовался срочный ремонт, иначе еще немного, корабли просто развалятся, и никакая авральная работа ремонтников не поможет. Если судить по отчетам из Кина, командор все это время гонял экипажи до посинения, стараясь сделать хоть что-то, чтобы улучшить положение. Лейла-то сразу после выхода из прыжка загремела в лазарет, толком не выяснив состояние соединения. Да, определенно стоит извиниться перед командором. Всё же, как ни крути, он умудрился держать ситуацию под контролем, правильно распределив очередность работ и не дав распространиться упадническим настроением среди людей. Да и о неожиданных пассажирах позаботился. Но, несмотря на все его усилия, Ситуация на кораблях далеко не радужная. По-хорошему, нужно выбираться в обитаемый космос. Тут-то и крылась самая главная проблема. Они не могли покинуть эту систему. Даже если как-то получится полностью отремонтировать корабли, сделать так, что системы жизнеобеспечения выдержат еще один длительный перелет в критической нагрузке, Искины не могли рассчитать прыжок. Просто не могли навестись ни на одну из хоть сколько бы знакомых систем. Да черт с ними, с знакомыми. Невозможно было сориентироваться даже, чтобы понять, в каком именно месте галактики они оказались. Лейла сперва не поверила данным из кина, Потом начала трясти навигатора. Тот, судя по всему, сам был не рад, что не сбежал из рубки вместе с командором. Но было поздно. Навигатор кое-как, периодически сам сбиваясь, пересказал теорию расчета путешествия в космосе. Хотя Лейла и сама ее неплохо знала, даже, возможно, получше навигатора. В итоге ничего толком навигатор объяснить не смог, но Лейла зацепилась за фразу о каких-то маяках наведения. Порылась в собственной памяти и поняла, что они реально встряли. Все перемещения в гиперпространстве строились на том, что нужно было уловить необходимый сигнал гипермаяка. Нет, вроде существовала и иная возможность. Что-то такое рассказывали на высшей математике, еще когда она училась. Но там скорее была теория. На практике же обстояло все иначе. Абсолютно все расы использовали для перемещения именно сеть гипермаяков. Даже те расы, которые в настоящее время считались вымершими. Да что говорить о гуманоидных расах. Архи и то пользовались тем же принципом в своих миграциях. Кто и когда развесил по галактике сеть гипермаяков, было тайной покрытой даже не столетиями и тысячелетиями, а миллионолетиями времени. И вот теперь два корабля беглецов застряли в системе, из которой невозможно запеленговать ни один из этих маяков. Лейла даже не думала, что такое возможно. Оказывается, возможно. И сеть древних маяков совсем не бесконечна. Наверное, будь у нее нейросеть, Лейла смогла бы вспомнить, как рассчитывать прыжок без наведения на маяк. Но сейчас... Нет. Она просмотрела быстренько личные дела членов экипажа. Только вот математиков среди них не было. А навигатор на втором транспортнике так и вовсе лишь недавно получил квалификацию. Причем учился он сам, а не в училище так что надеяться на чудо не стоило. С такими не самыми веселыми мыслями Лейла и вошла в кают-компанию. Как оказалось, хоть она и пришла раньше назначенного срока, но оказалась последней. Все уже были в сборе и ждали только ее. Даже командор в полном парадном облачении и без признаков усталости на лице был тут. Вот сейчас, стоя на вытяжку, в нем не было и капли от той безысходности, плескавшейся в его глазах в рубке. «Присаживайтесь, господа». Лейла махнула рукой и начала озираться в поисках места, куда самой устроиться. Мелькнула мысль, что надо было все же назначить сбор в каком-нибудь ангаре. Кают-компания на транспорте размерами не блистала. Хоть прибывшие офицеры и убрали столы, расставили стулья, соорудив импровизированный зал, Но перед первым рядом сидящих место практически не оставалось. Так, метра два до стены. Лейла еще раз окинула помещение взглядом, а потом едва удержалась от того, чтобы не стукнуть себя по лбу. Место она ищет, куда присесть. Ее место аккурат около стены, напротив пары десятков человек, которых она и собрала. Ну точно, в дальнем углу как раз стоит столик со свободным стулом. На него даже голопроектор установили, и специальная указка лежит. Хм, кто бы ни организовывал собрание по ее приказу, человек явно имел представление, как это нужно делать, в отличие от нее. Тяжело вздохнув, Лейла все же собрала мысли в кучу и быстрым шагом прошла к столу. Положить планшет, синхронизировав его с голопроектором, указку в руку и вперед. Как же давно, оказывается, она не проводила таких вот сборищ. Пожалуй, с тех самых времен, как покинула Легион и умчалась в поместье к отцу. Пять. Нет, пожалуй, шесть или семь лет уже прошло. Итак, господа...» Лейла на миг замолчала, окинув взглядом сидящих перед ней офицеров, после чего продолжила. «Думаю, вы все более или менее в курсе, в какой ситуации мы оказались» но я все же сделаю общий обзор, после чего каждый доложит более подробно о своей зоне ответственности и будем сообща искать пути выхода. Но перед тем, как я начну... Лейла глубоко вздохнула. Прямо сейчас решается один из важнейших вопросов, и нужно постараться не выдать собственное волнение. Возможно, кто-то из вас считает, что сможет справиться лучше меня с командованием соединения. Если есть желающие, Прошу высказаться сейчас, в противном случае любое нарушение уставов и моих распоряжений в будущем будет караться в соответствии с регламентом Легиона». Графиня закончила и пристально уставилась на командора Грайса. Насколько она успела выяснить, он был самым опытным и самым старшим из собравшихся. На удивление, командор лишь едва заметно улыбнулся в ответ на ее пронзительный взгляд, и прикрыл свои глаза, как бы подчиняясь ее воле. Лейла даже испытала какое-то облегчение. Все же она ожидала со стороны командора Фронды. Да и по-честному, при других обстоятельствах, она предложила бы именно командора Грайса как кандидатуру на тот пост, который сейчас узурпировала, если бы не факт его пьянства. Но нет, Грайс даже не шелохнулся, чтобы оспорить ее право быть главной. А вот старшие офицеры из Фрайда как-то странно так переглянулись между собой, будто собираясь выступить. И их капитан, майор Шелд, оглянулся куда-то назад, после чего едва заметно отрицательно покачал головой. Лейла пробежала взглядом, пытаясь понять, куда это майор смотрел, но ничего необычного не заметила. Хотя в самом углу, практически невидимый за другими, сидел мужчина лет сорока на вид, Без каких-либо знаков различия. Лейли, он показался смутно знакомым. Вот только где она могла его видеть? Никак не удавалось вспомнить, но точно видела. И совершенно точно этот человек не имел никакого отношения к офицерскому составу двух транспортников. Тем не менее, этот человек присутствовал на собрании. Значит, командор Грайс посчитал нужным его пригласить. Ну или кто там занимался организацией. Ладно, этот вопрос можно будет решить позже. Сейчас пауза как-то уж сильно затянулась. Что ж, вижу, никто не возражает, поэтому с этого момента я являюсь вашим единственным начальником до той поры, пока нам не удастся связаться с графом. Все же корабли, хоть и подчинялись ей в Солнечной системе, но были присланы отцом. Либо мы не сможем выбраться в обитаемый космос. И тут мы переходим к нашей основной проблеме. Лейла коснулась сенсора на рукоятке указки, разворачивая объемную карту системы и ближайших систем, данные о которых успели собрать зонды. «Мы...» Лейла запнулась, внезапно вспомнив, где же видела человека в форме без знаков различия. Заместитель главного контрразведчика Дикого Легиона. Алекс Сет. Псион участвовал в битве за систему Зара. Тогда еще обычным пехотинцем, Получил ранение и был эвакуирован незадолго до того, как аграфы применили кварковые заряды. Лично предан Вику. По крайней мере, муж очень положительно отзывался о нем. Вот только как он оказался на этих транспортах? И тут же вспомнила, за пару часов до нападения на Солнечную систему, Вик говорил, что приставит к Растану наставника из ветеранов Легиона. И вроде даже сказал, кого именно — но у Лейлы просто вылетело это из головы. Похоже, этот самый Алекс сет и есть назначенный наставник Ростика. Что ж, теперь Лейла может быть уверена, что как минимум один человек, который ее поддержит, среди малознакомых людей у нее есть. А уж, судя по взгляду брошенному Шелтом, именно присутствие Алекса послужило причиной, почему никто из офицерского состава не стал возражать против ее кандидатуры на пост командующего. Репутация у легионеров была, мягко сказать, не самая добрая. А уж преданность легионеров Легату, несмотря на его некоторую адекватность времени, и вовсе обросла легендами. Что ж, кажется, все не так уж и плохо. Мысли проскочили мгновенно. Кажется, никто даже не заметил короткой заминки. Застряли в этой системе, и не можем совершить расчеты для гиперпространственного прыжка. Лейла, с каждым словом становясь все более собранной и уверенной, начала вступительный доклад. Совещание после вступительного слова Лейлы, расписавшей основные моменты, неожиданно затянулось на очень длительное время. Вообще, доклад графини офицеры восприняли, если неравнодушно, то довольно спокойно. Да в этом и нет ничего удивительного. Два корабля — это немного, и общее положение на двух кораблях знали, по сути, все точнее все имеющие отношение к флоту. Вряд ли кто-то взял на себя ответственность посвящать в детали тех людей, кого вывозили с планеты, во избежание паники, так сказать. Как бы то ни было, следом за Лейлой взял слово главный инженер Сокра. И чем дольше он говорил, тем мрачнее становились лица. Да, графиня из выжимки из кина знала, что корабли едва сохраняют целостность. Но как ни крути, И скин лишь формализует отчеты. В какой-то момент в речи инженера промелькнуло что-то про энергетические установки и недостаток именно корабельных. Стоп! Лейла воспользовалась своим правом самого главного начальника и перебила докладчика. «Вы говорите, что на двух кораблях вместо комплектующих для флота находятся в основном расходники и материалы для постройки стационарной базы на планете, либо планетоиде, так?» «Да, именно так». Главный инженер даже не поморщился от того, что его прервали, уверенно ответив. «Почему тогда в складской номенклатуре не числится никакого оборудования для базы? А вот...» — Лейла посмотрела на стол, где лежит планшет. «Чёрт! Как же неудобно без ней нейросети! Будто отрезали руки! Например, количество реакторов крейсерского класса — около двух десятков единиц». Да и по остальным позициям полный комплект, насколько я понимаю. Там и системы жизнеобеспечения, и запасные модули для малой авиации. В общем, все, что может понадобиться рейдовой эскадре, к которой и приписаны транспорты. Лейла понемногу начала закипать, но вовремя себя одернула. — Так почему вы мне сейчас докладываете, что у вас трюмы забиты планетарным оборудованием вместо положенного? Почему все это не отображено в соответствующих документах? «Почему я, проверив ведомости, была сильно удивлена недостатком энергии на корабле?» «Эм...» — потянул главный инженер. Но Лейла не дала ему ответить, взмахом руки заставив замолчать. Командор Грайс...» Лейла, прищурившись, посмотрела на сидящего в первом ряду Грайса. «Не объяснитесь?» Реакция Грайса, к удивлению Лейлы, была совсем не той, на которую она рассчитывала. Командор пожал плечами, даже не удосужившись подняться и повернуть голову в сторону. Лейла проследила за взглядом командора. Ну, конечно же, Алекс сет. Вот тот как раз таки встал. «Госпожа Бегунова, думаю, нам стоит с вами провести конфиденциальную беседу». Спокойно, глядя прямо в глаза Лейли, сказал Алекс. Да еще и назвал ее не по титулу или по званию, а госпожой Бегуновой. Вообще, такое обращение служило неким паролем между ней и мужем. Любой, кто так обратится к Лейли она не меняла фамилию, лишь добавила к своей «Эль Махаон» еще и вторую «Бегунов». Имеет задание от Вика, которое... да неважно какое. Оно просто должно быть услышано только ею. Или Виком. А, да, конечно. Лейла запнулась, но быстро собралась с мыслями. Господа офицеры, давайте сделаем перерыв на... Она посмотрела на Алекса, но тот лишь пожал плечами. «В общем, пока можете быть свободны». Офицеры молча поднялись и начали выходить из кают-компании, а графиня отошла к столу. Как-то не ожидала она, что так быстро закончится собрание. Да и этот Алекс тоже хорош. Мог бы заранее предупредить. Ну да ладно. «Извините, ваша светлость». Лейла, отключившая планшет от проектора, не заметила, как Алекс сет подошел и остановился рядом со столом. «К сожалению, не смог раньше с вами поговорить. Ваш доктор не разрешал беспокоить, а о том, что вы собрались провести собрание, узнал, находясь в патруле. Едва-едва успел». Алекс будто прочитал мысли Лейлы, тут же принес извинения за такую подставу. Хотя, почему будто? Вполне мог считать поверхностные эмоции. Псион. «Принимается, Алекс, но постарайтесь, чтобы в следующий раз такого не случилось». Взгляд Лейлы налился строгостью. «Есть», — коротко ответил Сед и замолчал, застыв рядом со столом неподвижным истуканом. Офицеры уже успели за этот короткий промежуток времени покинуть кают-компанию. Но, к удивлению Лейлы, не все. Помимо нее и Седа, на своих местах остались сидеть тот самый главный инженер, она так и не вспомнила его имени. Командор Грайс и начальник медицинской части транспорта. Тот самый, который ее лечил. Рич. Лейла бросила удивленный взгляд на Алекса, но тот лишь чуть прикрыл глаза, как бы говоря, что все в порядке. Ну, ему виднее. Лейла понимала, что она ничего не понимает и остается только ждать, что ей сейчас все разъяснят. И пусть молят богов, чтобы эти разъяснения ее устроили. Специалистов, конечно, будет жалко, но она их точно выкинет в космос без скафандров. Причем в том, что сможет осуществить это, нисколько не сомневается, даже без нейросети. Сомнения только насчет безопасника, но ну и с ним, пожалуй, справится. Что ж, госпожа, пожалуй, пора начинать. Голос Алекса вывел графиню из размышлений о способах избавления от четверки, оставшейся в кают-компании. Она и не заметила, что все уже ушли, а оставшиеся сели в первый ряд лицом к ним. «Присаживайтесь, а я начну вводить вас в курс дела». Алекс указал ей на место рядом с командором, а у самого остановился взгляд. Явно работает в интерфейсе нейросети. Лейли не осталось больше ничего, кроме как принять предложение и усесться на свободное кресло в первом ряду, но не рядом с командором, а через пару кресел от него». Все же она пока не решила, как относиться к этому тайному обществу.